Глава, 54. Свадьба. Со свадьбой, конечно, всё просто и быстро не решилось, потому что государственный переворот в стране – не шутки, особенно для одного из главных его участников. Если до этого главными поводами для разговоров были семейные тайны и чужие интрижки, то теперь всем очень надолго стало не до этого. Проблемы оказались глобальнее, а разговоры серьёзнее. Рейнард, пользуясь своими связями, служебным положением и приближенностью к верхушке власти, заранее успел провести несколько законов, которые сейчас сыграли ему на руку. Он ловко поставил единомышленников на ключевые посты в государстве, и хаос, который мог бы начаться в стране после низвержения короля, был остановлен на корню. Конечно, жители страны сначала впали в ужас от известия о том, что король, правивший столько лет, внезапно скончался. Естественно, никто не стал рассказывать о подробностях той ночи. Просто на время власть взял Совет Инквизиторов, который возглавил Рейнард. И внезапно стали появляться слухи о том, что все наши знания – ложь. Как выяснилось, в спрятанных среди северных пустошей драконьих храмах сохранились единичные книги с историей до восхождения на престол короля. Драконы всегда предпочитали уединение. К тому же их сила зависела от близости к Источнику. Поэтому в далёком прошлом король смог частично пленить, а частично уничтожить драконов. При этом каждый раз он выставлял это как нападение жутких и кошмарных ящеров, таким образом переписывая историю. И естественно, это вызывало народные волнения и провоцировало охоту на драконов. Постепенно король обретал всё больше силы, а драконы всё меньше находились в своей естественной форме. боясь быть обнаруженными. Когда сила короля стала достаточной, он просто построил свою резиденцию на месте источника, отрезая драконам возможность черпать оттуда силы. Он думал, что сам сможет подпитываться из источника, но это оказалось невозможно. Поэтому мужчина выбрал более изощрённый способ. Натравил людей на драконов, чтобы они выдавали ему последних. И за счёт этих пленных драконов король и жил». Но ему не давала покоя легенда о драконе-инквизиторе и его истинной паре. В ней говорилось, что они дадут жизнь новому императору и наделят его ни с чем не сравнимой силой. Конечно, королю хотелось стать императором, и он несколько веков выслеживал и искал среди инквизиторов дракона. «Не нашёл бы, если бы Рейни встретил меня». Тогда и началась история охоты, которая закончилась на вершине горы поражением короля. Тело Арнетты, убитой королём, нашли потом под завалами и передали её отцу, который от горя тронулся умом. Берта Рей забрал к нам сразу, как мы вернулись. Аллан был безумно рад, что теперь у него появился друг, а леди Корнуэлл, хоть и стала уставать чуть больше, но и огонёк радости в её глазах стал ярче. Чтобы разобраться в ситуации в стране, Рейнарду пришлось уйти с поста ректора, но он с удовольствием назначил туда Данте. Как только Тёмный понял, что Данте ему не конкурент за место в моём сердце, он тут же нашёл общий язык с дядей Алана, и теперь они стали практически закадычными друзьями. Мы с Варгусом всё же смогли стабилизировать состав зелья для того, чтобы было легче наладить контакт с драконом, особенно тем, кто долгие годы подавлял его в себе. Мы защитили диссертацию по этой теме, а он получил должность преподавателя. Я же... возможность курировать все проекты по теме драконов. А ещё я вот-вот должна выйти замуж. Гляжу на своё отражение и не могу поверить. Столько лет я боялась даже думать о том, что когда-то может наступить этот день. Из зеркала на меня смотрит счастливая женщина в белоснежном воздушном платье с уверенным взглядом и широкой улыбкой». Я выхожу из комнаты и спускаюсь вниз, где меня уже поджидают мои маленькие хулиганы и Данте. Они долго спорили между собой, кто же должен вести меня к свадебной арке, но так и не смогли решить. Я их тоже не стала делить, поэтому провожать меня будут все трое. Как только они услышали стук моих каблуков по мраморной лестнице, все обернулись и застыли. — А напомните мне, ребят, почему я не стал добиваться вашей мамы? — шутит Данте. «Потому что у нас самый сильный папа», – отвечает Берт. «Потому что дядя Рейнард – дракон», – выдает свою версию Аллан. «Нет, потому что я бы не смогла больше никого впустить в своё сердце. Потому что там навсегда засел только он, невыносимый тёмный», – добавила про себя. А я стала его неотделимой частью. Данте берёт меня под руку, а Аллан и Берт открывают двери – и ступают на дорожку, ведущую к свадебной арке. Мне в глаза бьёт яркий свет весеннего солнца, а лёгкие наполняет сладкий аромат цветущих абрикосовых деревьев, принесённый лёгким тёплым ветерком. Сердце заполошно бьётся в груди, так и хочет выскочить наружу. Нервно кусаю губы и сжимаю локоть Данте. Но как только мои глаза находят Рейнарда, на меня резко опускается спокойствие. Рядом с ним... уверенность в защите, рядом с ним моё место, именно рядом с ним мой дом и уют. Его глаза будто отражают весеннюю зелень сада с тенистыми аллеями. И я иду к нему, по длинной дорожке, под многочисленными взглядами знакомых и незнакомых, людей и драконов, инквизиторов и ведьм. Рейнард уверенно принимает мою руку из рук Данте, легко сжимает мои пальцы и только убедившись, что я в порядке, переводит взгляд на священника. Тот зачитывает нам древние клятвы из книг драконов, которые нашли в подвалах резиденции короля. Когда он произносит последние слова, узоры на наших запястьях начинают меняться, и каждый приобретает то, чего ему не хватает. В моем появляются вкрапления золота, а в его – тьмы. Истинность, дарованная богами». Обретение второй половины и объединение, казалось бы, несовместимых магий. Кажется, что это невозможно. Но мы есть, есть наша любовь и наше будущее. Толпа взрывается радостными криками и свистом. Я облегчённо улыбаюсь Рейнарду, когда он надевает кольцо мне на палец, а я надеваю кольцо на его. И от чего то я уверена, что это кольцо он не будет забывать в камзоле, который должен сдать в чистку. Рейнард накрывает мои губы нашим первым супружеским поцелуем. Но сколько ещё их будет? Вся жизнь. Особенно, если он не будет забывать, что решать всё нужно совместно.